Часть 11. Людей, способных использовать магию, в королевстве было чуть больше тысячи. Обычно этот дар проявлялся еще в раннем детстве. Одаренных детей ценили и для развития их врожденного таланта в шестилетнем возрасте направляли в магическую школу. Обучение и содержание юных магов оплачивалось из королевской казны. Таким образом... Детям прививались не только знания, но и чувства долга своей стране. На втором-третьем году обучения становилось ясно, каким потенциалом обладал воспитанник. Подавляющему большинству магов были доступны заклинания только первого и второго уровня. После окончания школы такие маги получали звание заклинателя первого ранга. Если ученик был способен активировать заклинания третьего уровня, то сразу получал второй ранг. Таких магов во всем королевстве было меньше сотни. После восьми лет обучения в магической школе они могли продолжить бесплатное обучение в магической академии или поступить на королевскую службу. Большинство магов второго ранга продолжали обучение в надежде овладеть заклинаниями четвертого уровня. К сожалению, это удавалось немногим. Звание заклинателя третьего ранга в королевстве носили только семеро. Тео Рейкшир был в их числе. Глава магической академии Ирантеля, худощавый мужчина средних лет, уже давно привык к заискивающим взглядам и шепоту восхищения за спиной. Его авторитет в магической академии был огромен. Но сам Рейкшир был недоволен собой. Он мечтал достичь высоты имперского архимага Федора Парадина. По неподтвержденным данным, проживший уже две сотни лет старик мог активировать заклинания пятого и даже шестого уровня. В королевстве тоже было два человека, чьи магические способности превышали третий ранг. Это была секретная информация, но по своим каналам Тео узнал, что оба они были членами «Синей розы». Прекрасная Лакюс, используя силу своего легендарного меча, могла сотворить заклинание воскрешения пятого уровня. В остальном ее магические способности были средними, где-то на уровне заклинателя второго ранга. Второй член Синей Розы, заклинательница Ивилай, чье имя уже вошло в легенды из-за ее потрясающей магической силы, владела заклинаниями вплоть до пятого уровня но в узком спектре. Тео знал, что она являлась магом Земли, и Вилай не могла вызывать небесный огонь, леденящий холод, но заклинание «Град кристальных осколков» пятого уровня было способно уничтожить небольшую армию за несколько секунд. Так говорилось в секретных докладах, копии которых ему удалось выкупить. Тео стремился добиться большей магической силы, Ощутив поток личных способностей, он начал искать редкие магические предметы и магические свитки. Следуя примеру Лакюз, он желал превысить свой предел с их помощью. К сожалению, сильнейшие магические предметы были бесценны и хранились в сокровищницах правителей стран. Даже будучи главой магической академии, Тео Рейкшер не мог надеяться получить их в свое пользование. Но иногда авантюристы находили новые в логовых убитых чудовищ или заброшенных подземельях. Тео взял себе за правило ежедневно посещать гильдию авантюристов и базар магических предметов Ирантеля. Он наладил дружеские отношения с главой гильдии и получил возможность первым узнавать обо всех новых магических предметах, добытых авантюристами. Фактически даром он оказывал гильдии услуги по распознанию, диковинных предметов, делал подробное описание свойств и определял их ориентировочную стоимость. Тео надеялся найти среди предметов то сокровище, что позволило бы ему стать легендарным заклинателем, таким как Федор Парадин. В это утро Тео делал свой ежедневный обход самого дорогого участка торгового квартала, магического базара. В этом месте... Стояли неубогие навесы для выносной торговли, а соревнующиеся красотой отделки магазины с широкими витринами и витражами из разноцветного стекла. Все в этом месте говорило об исключительности и дороговизне предлагаемого товара. В красивых витринах, застеленных дорогими тканями, как истинные сокровища, лежали драгоценные свитки и уникальные зачарованные предметы. Незнающему человеку могло показаться безумием, что в большом магазине могло продаваться всего несколько предметов. Но для настоящих ценителей магии, знающих цену подобных предметов, такое представление товара казалось вполне естественным. Глава магической академии любил бывать в этом районе не только потому, что владельцы магазинов высоко ценили его, стоило одному из торговцев заполучить новый товар, как Тео сразу приглашали распознать и оценить его. Таким образом, он получал эксклюзивный доступ к магическим предметам до того, как его выставят на продажу. Мужчина обошел все магазины, но так и не увидел ничего нового. Часть магических предметов нашла новых хозяев, но на их место не легли новые. Дорогие витрины выглядели откровенно пустыми, и такая ситуация продолжалась далеко не первый месяц. Причина была очевидна. Сильнейшие авантюристы Ирантеля были слишком заняты бесконечными набегами монстров из леса Топ и равнин касс и перестали посещать древние руины и выискивать новые тайники. Да и само количество неисследованных мест стремительно сокращалось, а те места, куда можно было отправиться на поиски сокровищ, были слишком опасны. Тео изнывал от желания прикоснуться к новым магическим артефактам. Наверное, поэтому он не стал сразу возвращаться в Академию, а решил обойти торговый квартал целиком. Заглянув в сотни лавок и мастерских, он так и не увидел желаемого. Разочарованный, он собирался идти назад, и вдруг краем муха услышал разговор двух людей, делившихся впечатлениями. «Ты видел?» Тот парень держал в руках бердыш из цельного адамантиума. Вряд ли это был адамантиум. Он же очень тяжелый. Наверняка это была подделка. «Подделка? Ничего ты не понимаешь. Его лезвие светилось изумрудным светом. Кто станет зачаровывать подделку?» «Это так. Но зеленое свечение выглядит очень необычно. Какое зачарование даст такой эффект?» А может, это оружие проклято? Разве не зеленым светом горят глаза высшей нежити?» «Все тебе не так, Карл». «Ну а как тебе его необычное копье? Разве оно не было великолепно?» «Да, соглашусь, золотые символы на черном металле и кристальная сфера возле рукояти заинтриговали меня. Зачем делать оружие столь красивым?» Но я не увидел свечения, значит, это было обычное копье, без дополнительных свойств». Не дожидаясь, чем закончится разговор, Тео Рейкшер нагло встрял между двумя собеседниками. «Простите, уважаемые, о каких предметах вы сейчас говорили и где их видели?» «Вчера возле кузницы старого горбуна один лысый парень держал их в руках». Немного смутившись от неожиданного вторжения в разговор, сказал один из незнакомцев. «С ним еще была эльфийка с медным жетоном авантюриста на груди», — добавил второй. «Еще раз простите за мое поведение, но вы не слышали случайно имени этого парня или его длинноухой спутницы?» «Лысого звали Сайтама», — почесав затылок, сказал первый парень. «Странное имя, вот я и запомнил его». Так к нему обращалась эльфийка. «Благодарю, господа. Вы очень помогли!» С горящими глазами воскликнул Тео и быстрым шагом пошел в сторону гильдии авантюристов. Первым появление нежити заметил дозорной восточной башни. В его обязанности входило наблюдение за окрестностями Ирантеля. Обратить свой взгляд в сторону города его вынудила малая нужда. Тучному мужчине было лень тратить время на беготню по каменным лестницам, и он решил облегчиться прямо со стены. Устроившись поудобнее, мужчина обвел глазами покосившиеся погосты старого городского кладбища и чуть не свалился вниз со стены, когда увидел массово выбирающихся из земли скелетов. Дозорный поднял тревогу. И вскоре четыре десятка стражей восточной стены стали свидетелями того, как быстро растущая в числе армия нежити начала собираться в центре кладбища и напала на пятерку людей в черных робах. Одну из фигур скелеты не тронули. Капитан послал людей в городскую управу и на другие участки стены. Нужно было сообщить об опасности мэру и поднять городской гарнизон на защиту горожан. После манипуляций некроманта Скелеты стали соединяться в одно целое. Дозорные в страхе попрятались со стен в башню, когда скрепленные заклинанием кости приняли форму огромного костяного дракона. Монстр встал на лапы и поднял вверх свою голову. Он был огромен. Дракона можно было увидеть из любого уголка города. В городе началась паника. Обезумевшие от страха люди... В поисках спасения ринулись к городским воротам. Монстр был так велик, что его увидела даже находящаяся в нескольких километрах от города колонна авантюристов, во главе с синей розой. Девушки остановили лошадей и потрясенно смотрели на огромную голову дракона, на десятки метров возвышающиеся над высокими башнями городских стен. Страшное зрелище посеяло сомнения в их сердцах. Авантюристы в повозках притихли, Никто не хотел возвращаться в город, пока ужасный монстр находился там. Единственным, кто видел дракона и оставался спокоен, был невысокий лысый парень. В развалочку, идущий мимо дракона в направлении выхода с кладбища. Каджит трясся от восторга. Он не мог оторвать глаз от огромной фигуры дракона. Это создание было воплощением его представлений о силе и могуществе. Совершенное зло, способное истребить целые народы. Его нельзя было уничтожить, убив призывателя. По размеру он во много раз превосходил своих живых сородичей. Из-за огромной силы, полного иммунитета к магии и костяной структуры, уничтожить его было фактически невозможно. Как жид уже представлял себе, как город и прилежащие к нему территории — Одна за другой становится землями мертвых. Полет его фантазии прервало странное поведение дракона. Тот склонил голову вниз, словно выискивая что-то у своих ног. Направив взгляд перед собой, Каджит понял, что привлекло его творение. Вдоль огромных лап дракона, не торопясь, шел лысый человек в ярко-желтом костюме и красных сапогах, обнаружив свою цель, Дракон внимательно следил за ней. «Почему дракон до сих пор не убил его?» Поморщившись, подумал Каджит и в следующую секунду осознал, что дракон ждал его приказов. Это невообразимо могущественное существо подчинялось сейчас ему одному. Только отсутствие приказа удерживало костяного дракона от уничтожения города. «Дракон, убей человека у твоих ног!» Громко прокричал Каджит. Монстр ударил в землю своей огромной лапой, выполняя приказ. Каджита подбросила на месте, когда занесенная вверх лапа обрушилась вниз. «Никто не сможет выдержать такую атаку», — подумал он, наслаждаясь сценой стопроцентного убийства. Удар поднял вверх столб серой пыли. «Так-то лучше». «Пора приказать моему слуге обратить Ирантель в город мертвых», — подумал Каджит и прокричал, что есть силы. «Дракон, убей всех в этом городе!» В ответ на его приказ костяной дракон опять стукнул лапой по земле, но в этот раз по тому месту, где стоял сам Каджит. Разумеется, некромант не вынес такого удара, его расплющило превратив в мокрую лепешку из плоти и раздавленных костей. Каджит не учел тот факт, что слово «всех» относится и к нему. Уклонившись от первой атаки костяного дракона, Сайтама сместился под него. Так он ушел из зоны видимости противника и его злобного повелителя. Парень находился в неудобном положении, его руки были заняты, одной рукой он придерживал на плече Энфри, Второй держал коробку с деньгами. До сих пор Сайтама не трогал дракона потому, что тот смирно стоял в стороне и никого не трогал. Но получив однозначный приказ от маньяков в черной робе, монстр стал представлять собой угрозу. Учитывая это и занятой руки, парень не решил бить ногами. Высоко подпрыгнув вверх, Сайтама в прыжке нанес один точный удар ногой в голову костяного дракона. Опасаясь случайно нанести ущерб городу, парень старался бить не очень сильно. Своим ударом он запустил голову дракона в бескрайние равнины по высокой траектории. Оказавшись без головы, костяное тело дракона повалилось на живот и застыло без движения. Сайтама приземлился на его спину, перехватил тощего паренька и поспешил в лавку Лизи Барл, чтобы вернуть злобной старушке ее внука. Он надеялся, что, очнувшись, Энфри осознает, что был неправ и заберет свою жалобу. После этого он хотел поскорее навестить девушек, чтобы порадовать их известием о возврате денег. лизи Паррелл недовольно уставилась на лысого парня. — Что с ним? Он выглядит полуживым. Я нанимала вас спасти моего внука, а не покалечить. — Когда я нашел его... «Он уже был в таком состоянии», — пожимая плечами, ответил Сайтама. Бабка взяла с полки бутылку с жидкостью желтого цвета и влила ее в рот лежащего без сознания парня. Энфри быстро пришел в себя и, схватившись за горло, стал рвать прямо на пол лавки. «Отличное лекарство. Оно сразу подняло на ноги вашего внука», — желая разрядить напряженную атмосферу, сказал Сайтама. Это моя моча трехнедельной выдержки, уточнила старушка, из-за чего парень на полу вырвал еще раз. Надеюсь, она не входит в состав ваших эликсиров, подумал лысый парень, а вслух спросил. Раз все хорошо, и Энфри вернулся домой. Может, он заберет свою жалобу из гильдии авантюристов? Шшш. просипел Энфри и, нащупав дырку в горле, схватил с витрины эликсир голубого цвета и залпом выпил его. «Ах ты ж скотина!» — заорала бабка, накинувшись на внука с кулаками. «Он стоил два золотых! Ты выпил мой лучший эликсир! Будешь отрабатывать его весь следующий месяц!» Наблюдая семейную идиллию, Сайтама подумал, что семья Баррелов не должна оставить потомство. Эти больные на голову люди могут отравить жизнь любому, с кем свяжутся. — Ни за что! Я не заберу жалобу! — выкрикнул тощий парень, когда зелье исцелило его голосовые связки и злобным взглядом, уставившись на Сайтаму, добавил. — Ты заставил Энри влюбиться в тебя! Я? Удивленно переспросил Сайтама. «Зачем мне это?» «Чтобы... чтобы она прислуживала тебе и для другого. Насчет вашего вознаграждения за возвращение моего внука», скорчив недовольную рожу, сказала старуха. «Если бы мы подписали контракт, я бы подала на вас жалобу за то, что мой внук пострадал. Это уже вылилось мне в огромные расходы». «Кто вернет мне два золотых? Мой бедный мальчик испытывал такие сильные мучения, что выпил ценнейшее зелье в моей лавке. Радуйтесь, что мы не подписали контракт. А то вы остались бы... Мне должны! Всего хорошего! Дверь там!» Сайтама понял, что такие жалкие люди не способны на благодарность. лизи Баррелл была патологически жадным человеком. Это ее качество не могло не передаться внуку. Для Энри Эммад будет лучше не иметь никаких дел с таким семейством. В гостиницу Сайтама вернулся как раз к обеду. Он сообщил девушкам известие о поимке вора и возврате похищенной коробки. Девушки запрыгали от счастья, а когда эмоции улеглись, Гелу предложила проверить, все ли на месте, и ловкими движениями рук разложила монетки разного цвета в три кучки – Сумма в коробке не изменилась, но зато оказался посторонний предмет, небольшой мешочек с пятнадцатью золотыми внутри. Парень не знал, как он там оказался. Все было просто. Его в коробочку положила Клементина. Эти деньги ей заплатил Каджид за доставку Энфри в канализацию. Гелу почувствовала укор совести. Деньги опять вернулись к Сайтаме, и даже в большем количестве, чем раньше и она опять терзалась соблазном взять их в долг. Она уважала лысого парня и решила сначала растолковать ему ценность монет из разных металлов, а уж потом просить о помощи. «Так он будет точно знать, какую большую сумму я прошу. Но это необходимо сделать», — думала Эльфийка. «Ничего себе!» — удивился Сайтама. «Один желтый кругляк равен целой тысячи коричневых». «Да, господин Сайтама, желтые кругляки называются золотыми монетами. Это самые ценные деньги в королевстве. Одна такая монета равна двадцати светлым монетам, называемым серебряными монетами, или целой тысячи коричневых, медных монет», – терпеливо объясняла Гелу. После объяснения ценности монет из разного металла, Гелу на примере стоимости проживания в дешевой гостинице наглядно показала парню, что место, где они остановились, является непростительно и неоправданно дорогим. Золотой стандарт являлся гостиницей для избранных, и было чудом, что их вообще сюда впустили. Гелу не знала, что Сайтаму, владельцу гостиницы, представил сам воин-капитан королевства, Газов Стронов. Представил как сильнейшего воина и будущего воина-капитана королевства. Только по этой причине лысого парня и его, выглядевших крестьянами спутников, впустили в гостиницу. То, что лысый парень в будущем может занять место возле его величества, открыло ему путь в номера гостиницы, а не то золото, что Сайтама выложил за них. Некоторые двери не могут быть открыты, какими бы деньгами человек не обладал. Эти двери для избранных, для элиты и тех, кто будет ей полезен. Это значит, что эта большая куча медных монет равна всего четырем золотым монетам? Спросил парень, указывая на кучку медиков. Она стоит даже меньше, сказала Гелу. Тут всего 3950 монет. Погоди-ка, это значит, что мы богаты, и нам с головой хватает денег на заказ платьев? Конечно, господин Сайтама, улыбнувшись, ответила Гелу, и сжав всю свою волю в кулак, выпалила. «Господин Сайтама, прошу вас, дайте мне в долг сто монет, чтобы я выкупила своих сестер у работорговцев». Удивленный резкой сменой темы разговора, парень посмотрел в умоляющие глаза эльфийки. Его долгое молчание заставило эльфийку сжаться, но когда Сайтама сказал «Ладно», она распрямилась как пружина и, залившись слезами, повисла на шее лысого парня. «С этой минуты...» Гелу не могла дождаться окончания обеда. Ей не терпелось отправиться в злачный район города, где обосновались работорговцы. Чтобы не смущать девушек, еще не получивших новые наряды, Сайтама заказал обед в номер. Эльфийка съела свою порцию за две минуты. Она поблагодарила господина Сайтаму за вкусный обед и готова была бежать, но парень остановил ее, предложив составить ей компанию. Как бы ни хотелось Гелу спасти своих сестер побыстрее, она понимала, что отправиться в такой район одной было крайне опасно. Помощь ее необычайного нового друга будет очень кстати. Айнс, как любая нежить, был неутомим и не нуждался во сне. Это давало ему массу свободного времени, которую он мог бы потратить на обдумывание сложившейся ситуации. Просидев на троне без ног целые сутки, Айнс понял, что сохранять величественный вид в таком виде он не может. Если он будет посмешищем для своих слуг, они перестанут слушаться его и могут взбунтоваться. Испугавшись таких мыслей, он сделал вылазку к яме в лесу. За это время она частично наполнилась грунтовыми водами и обвалившимся с краев грунтом. Чтобы получить назад свои сломанные ноги, Ему пришлось, как крабу, поползать по дну образовавшегося в яме бассейна, обшаривая дно руками. Айнс не нуждался в кислороде и прекрасно видел в темноте. Эти способности позволили ему собрать все фрагменты сломанных костей, не прибегая к посторонней помощи. Перебрав множество заклинаний, скелет обнаружил, что луч негативной энергии, направленный на себя, восстанавливал первозданный вид его тела при наличии всех его частей. Атакующее заклинание смерти действовало на нежить как магия лечения. Но если какой-то кусочек кости отсутствовал, на этом месте скелета оставалась дырка. Нежить не могла регенерировать мертвую плоть. Это было очень полезное открытие. Было важно полностью забирать с поля боя свои отпавшие части, а еще лучше — защитить скелет от повреждений крепкой броней. Нежить могла буквально растерять себя, если получит огромные повреждения. Справившись с этой проблемой, Айнс решил изменить направление исследования мира с южного и западного на северо-восточное. С заявлением о переезде он явно поторопился, хотя неизвестный враг все еще находился в опасной близости к его базе, Назарик был укрепленный подземной крепостью с множеством лабиринтов и ловушек. Конечно, они не спасут от иммунного курону ГМа, но пытаться переместить мировые предметы в слабо охраняемое место было, по мнению Айнза, еще более глупым решением. Используя зеркало дальнего вида, Айнз выбрал безлюдный участок равнины недалеко от ближайшего города на востоке. С этого города Он и собирался начать свое исследование нового мира. Чтобы не настроить людей враждебно и защитить от повреждений скелет, он облачился в магически созданные доспехи, а череп скрыл за шлемом. В спутнице он взял четырех привлекательных и элегантно одетых горничных. Юри, Нарбирал, Салюшин и Люпус Регину. Айнс думал, что поступает очень хитро, Взяв с собой таких ярких спутниц, они должны были вызвать симпатию местных жителей и отвлечь внимание от фигуры в доспехах. А если что-то пойдет не так, их всегда можно было воскресить в гильдии за гораздо меньшую сумму, чем стоуровневых слуг. Считая свой план безупречным, Айнс открыл портал в бескрайние равнины, являвшиеся частью владений Империи Бахарут. Он планировал преодолеть 20-километровый отрезок от города пешком и, притворившись странствующим рыцарем, проникнуть в город. Прогулка была недолгой. Буквально через 5 секунд после выхода из портала на голову Айнзу и его слугам приземлился неизвестный объект белого цвета. Он обрушился на землю с неба на огромной скорости, убив четырех горничных на месте. Айнзов впечатала в воронку – Хороня под весом белой глыбы, наружу торчала только его голова. Остальное тело было раздавлено, как и его доспехи, сделай Айнс еще полшага вперед и присоединился бы к своим слугам. Благодаря способности высшей нежити, подавляющей сильные эмоции, шокированный произошедшим Айнс смог телепортироваться в тронный зал гильдии на глазах Альбеда. В пространстве возник шлем господина, из которого торчал кусок позвоночника с парой обломанных ребер. Долю секунды, повисев в воздухе, он упал на пол. Несколько позвонков отбилось при падении и отскочило в сторону. Череп в шлеме покатился по полу и занял устойчивое положение обломком позвоночника вверх. Зал заполнила отборная ругань доносившиеся из шлема.